Глава 12. Вот уже час, как я маюсь в одиночестве, сидя посреди гостиной на стуле, который мне указал Шмидт, и боясь даже пошевелиться, не то что открыть какую-нибудь книгу. Хотя на журнальном столике их навалено штук тридцать, а стена заставлена сотнями томов в кожаных переплетах — рыжих, коричневых, зеленоватых, синих и тускло-золотых — Из страха, что меня обнаружат здесь и точтут вором, я стараюсь принять вид человека, который ждет хозяина дома всего несколько секунд. Из коридора и дальних комнат до меня доносятся голоса людей, которые ходят взад вперед что-то делают. При каждом звуке я непроизвольно съеживаюсь, втягиваю голову в плечи и стараюсь затаить дыхание. Мне не только боязно их окликнуть». Я со страхом жду, что кто-нибудь ненароком зайдет сюда, и тогда придется объяснять причину неловкой ситуации, которую я сам и создал. Но вот с лестницы доносится частое цоканье собачьих когтей, напоминающее звуки ливня, и следом тяжелые шаги. Сверху спускаются хозяева. ходит Шмидт в сопровождении своей своры. Увидев меня, он кажется скорее довольным, чем раздосадованным. Собаки, поворчав, смолкают. «Извините меня», — тихо говорит он, — «я не должен был оставлять вас одного, вот так. Но я был настолько потрясен, когда вы заговорили о ней, о ком, о той молодой женщине с удивленным взглядом. Я и только я один знаю, кто она. Вы нигде не могли слышать или читать о ней». Он садится напротив меня, боязливо ежится. Его глаза бегают из стороны в сторону. Она здесь? Я оглядываю пространство вокруг него. Мертвецы бесследно испарились. Никого нет. Собаки ложатся у его ног. Он ласково треплет их за холки. Я безумно любил эту женщину. «Нам обоим было по 20 лет, когда страсть бросила нас в объятия друг другу. Неразлучные мы открывали для себя тайны любви, как Адам и Ева. В течение нескольких лет мы почти не покидали парижскую квартирку, которую снимали в университетские годы. В свободное от занятий время она писала, и я тоже. Каждое слово давалось ей с величайшим трудом. Она работала медленно». Одна страница отнимала у нее несколько недель, а мое перо напротив резво бегало по бумаге, создавая то план драмы, то сюжет романа, то эссе, то новеллу, с той обманчивой легкостью, которая доказывала лишь мою незрелость. Не зная, на чем остановиться, я измарывал тетрадь за тетрадью. Зато она отчетливо сознавала свое призвание. Пока я искал, она находила. Я ею восхищался. Она меня ободряла. И он бросает взгляд в окно на озаренный солнцем сад. В конце концов, наша любовная связь исчерпала себя. Мы разъехались, но остались добрыми друзьями. И постоянно делились друг с другом своими достижениями. А это требует от начинающих писателей большого самоотречения. Больше того, даже обменивались своими новыми текстами. Вот доказательство того, что мы не окончательно покинули нашу литературную мансарду, в которой целых семь лет жили наши мечты. Ее стихи, все более и более сжатые, достигли совершенства, да и мои пьесы начинали пользоваться успехом. Он привлекает к себе черного пса и ласково гладит его по гибкой спине. Ей не было еще и 30 когда ее унесла болезнь. Она угасла после нескончаемой, мучительной агонии. На ее больничной койке я обнаружил листок бумаги, где была написана ее легким танцующим почерком всего одна фраза «Вокруг меня белое безмолвие». Одна строчка наверху пустой страницы. Тоненькая ниточка жизни над океаном небытия. Ее последнее произведение. И он горько усмехнулся. «Последнее слово сказала смерть» и тут же, вскинув голову, добавил «На самом деле я всегда отказывался предоставить смерти последнее слово». И он отпустил собаку. «С тех пор я пишу за двоих. За неё, которая не успела исполнить свое предназначение, и за себя, кому досталась эта привилегия. И когда люди восхищаются моей плодовитостью, многообразия моего творчества литературных жанров, мне хочется ответить ничего удивительного, ведь я работаю сразу за двоих писателей». Он слегка расслабляется. Люлю -лю тянет к нему свою хитрую мордочку, требуя хозяйской ласки. Она так и не покинула меня. Часто, сидя за письменным столом, я ощущаю легкий страх – Мне чудится, будто она смотрит на исписанную страницу, требуя точности формулировок, призывая меня к терпению, когда образ не удается, к решимости, когда нужно вычеркнуть лишнее слово. Мне случается, как в те давние времена, слышать ее ласковые насмешки над моим легким пером, хотя она и советует мне сохранять эту невероятную легкость. И он берет со стола одну из книг. С ее смерти прошло уже 25 лет. А я до сих пор знаю, какие из моих книг ей нравятся больше, какие меньше. На любой странице я могу уверенно определить, что там от меня, что от нее. И если мое желание продолжать творческую жизнь с годами не ослабело, то лишь потому, что я повторяю себе, мне нужно создать два шедевра – мой и ее». За спиной Шмидта снова возникает весь сон мертвых. Дидро, Моцарт, мальер Паскаль, Будда, колет и все остальные. Каждый занят своим делом, тогда как женщина с удивленными глазами нежно смотрит на шмита. Он поднимает голову и робко неуверенно спрашивает. А сейчас? Волнение мешает ему договорить но я понимаю его без слов и говорю «Да, она здесь». И он облегченно вздыхает, теперь он счастлив. Я деликатно добавляю «Они все вернулись». Собаки словно подтверждают мои слова. Люлю пристально глядит на Мольера, Дафна отодвигается, уступая место Будде. Шмидт оборачивается ко мне «Ваш дар прояснил один вопрос, который я постоянно себе задавал. Какой вопрос? Кто пишет, когда я пишу? Кто действует, когда я действую?» Шофер Шмита везет меня в шар руа Какой контраст между моим скромным приездом в Германти и этим триумфальным возвращением в роскошном автомобиле, где я удобно расположился на мягком кожаном сиденье, Шмидт захотел еще раз побеседовать со мной, но поскольку его ждала работа, он назначил мне встречу в Бистро «Рыцари». «Сегодня в восемь вечера. Идет?» «Идет. Могу я называть вас просто Огюстен?» «Конечно, миссис Шмидт. И обращаться к вам на «ты», если мне так захочется. Как пожелаете». «Ну, спасибо. И главное, не бойся отвечать мне тем же Огюстен» крикнул он напоследок уже взбегая по ступеням замка приникнув лбом к окошку я с удовольствием представляю себе реакцию пегара и сотрудников газеты случись ему видеть мою задушевную беседу с такой знаменитостью машина подвозит меня к зданию редакции завтра. завтрамонненьормоненьор у вас не найдется для меня монетки та же самая бродяжка со своим целлулоидным пупсом кидается ко мне, жалобно крича, «Для меня и моего ребенка, мансиньор, нам нечего есть!» Изможденная, куда более старая, чем показалась мне прошлой ночью, она угодливо кланяется, приседает в реверансе, суетится, но смотрит не на меня. Ее взгляд прикован к роскошному автомобилю, к шоферу, который открыл мне дверцу и помог выйти. В глубине кармана я нащупываю три монетки по одному евро. «Подайте, ради Бога!» Она хоть и взглянула на меня, но не узнала. «Сегодня я принадлежу к той категории, которую ей нечасто доводится видеть, и она уже не предлагает мне переспать с ней». «Ну как ей объяснить, что я еще беднее, чем она?» «Достаю один евро и протягиваю ей. О, благодарю!» и она восхищенно созерцает монету, на которой без сомнения лежит отблеск автомобиля и его шофера. Этот евро не чита тем, что подают обычные прохожие. Какой-то высокий худой человек, прислонившись к водосточной трубе, курит и пристально смотрит на меня узкими волчьими глазами. Я скрываюсь в подъезде. Только что я был на вершине счастья, И вдруг неожиданно начинаю рыдать. Я разбит, обессилен. Лестничная площадка, полумрак, тишина. Я съеживаюсь в уголке, обхватив руками колени. По щекам ручьями текут слезы. Нужно успокоиться, собраться с мыслями. Кто же я, наконец? В этом вихре эмоций мне трудно понять, кто сейчас войдет в редакцию газеты «Завтра». Пшивый стажёр или новый друг Эрика Эмануэля Шмидта? Делаю несколько глубоких вдохов, стараясь унять спазмы в горле и замедлить бурное сердцебиение. Никогда еще мне не верили так безоглядно. Никогда ни один мужчина, ни одна женщина не понимали суть моего дара так быстро, как он. Это духовное родство потрясает меня» хотя я еще не могу понять, чего в этом душераздирающем смятении больше. Радости или грусти? Наверное, и то, и другое. Я одновременно ликую от того, что ко мне прислушался такой выдающийся человек, и плачу от изнеможения. После двадцати лет непрекаянности я вдруг ощутил на своих плечах тяжкий груз этого неожиданного доверия. «Не надо сидеть тут, месье!» Поднимаю голову и вижу перед собой ум кульсум. Пораженная моим видом, она пытается вспомнить, кто я, колеблется и, пошатываясь, бормочет а Ты! Ты!» Мое имя так и не сходит с ее вялых губ, но это ее не смущает. Она-то себя поняла. Она плюхается на ступеньку рядом со мной, вернее сказать, обрушивает на нее все свои девяносто килограммов, затянутых в трикотажное платье, вынимает из сумочки носовой платок, приторно благоухающий розовой водой, и сует его мне в руку. Не плакать, не плакать! Речь умкульсум у бога, зато чувства щедры. Я вижу сострадание в ее больших влажных глазах. От горячего жирного тела, исходит мощный поток любви. Она ласково гладит меня по затылку и напевает «Салоу куоза аталла, як як хабиби». Арабские слова с фламандским акцентом ручейком текут из ее уст. В сиротском приюте святого Георгия мне пришлось пару лет учить этот язык, и я понимаю некоторые слова. Обманутые надежды, Холодное равнодушие, отстраняющая рука, разбитые судьбы. Ум кульсум произносит их своим хриплым, фальшивым, утробным голосом, не заботясь о чистоте звука, обрывая фразы на полуслове, но даже так ей удается передать горе брошенной женщины, описать жизнь как пепелище любви. «Верни мне мою свободу! Развяжи мне руки!» Я отдала тебе твою волю и не пыталась тебя удержать. Ах, как жестоко твои цепи изранили мои запястья. Так почему же они снова сжимают их, если я тебя больше не привлекаю? Почему я должна хранить верность нашим клятвам, если ты их не сдержал? Мне ненавистна эта тюрьма. Теперь мне принадлежит весь мир. Я осознаю, что эта сцена нелепа. Смешна, что нужно хмыкнуть, отдернуть голову, оттолкнуть это непотребное существо, полумужчину, полуженщину, от которого несет смесью розовой воды и пота из-под мышек, чьи огромные ступни, торчащие у меня перед глазами, втиснуты в древние оранжевые туфли, готовые треснуть. Да, нужно поскорее избавиться от этого полоумного самца, считающего себя самкой, этого живого, присвоившего себе имя мертвой, фламандца, вообразившего себя арабкой, самозванца, который бормочет, думая, что поет. Но тут Ум Кульмсум заводит другую песню, и эта мелодия убаюкивает, успокаивает меня. В ней, как и в первой, говорится о горестной доле о покинутых женщинах, о неблагодарных любовниках. Похоже, она знает о любви только одно, что это источник всяческих несчастий. И хотя эти несчастья не имеют ничего общего с моими, я с горечью сопереживаю им. Мы вместе с ум кульсум упиваемся печалью. Но тут в подъезд входит рассыльный, и рокот лифта прерывает наше скорбное бдение, Я съеживаюсь. Мне вдруг становится неловко. Ум-кульсум, очнувшись, забирает у меня свой платок, вытирает им глаза и деликатно прячет сумочку. Потом бормочет. Всегда так в любви. Я не отвечаю. Она глядит куда-то в пространство, грустно покачивая головой. О, мужчины, мужчины! Но я-то плакал не из-за мужчин. Я сам мужчина. Этот возглас вырвался у меня непроизвольно. Она оборачивается, недоуменно разглядывает меня, и ее грузное тело пронизывает испуганная дрожь. Да она начисто забыла. Забыла, что я принадлежу к другой породе, что я не оплакивал утраченную любовь. И она прищелкивает языком. Когда мужчина плачет, В нем плачет самое драгоценное сокровище, девушка, которая живет в нем. Я тоже много плакал до того, как стать женщиной. Она защелкивает сумочку, с трудом встает на ноги, уцепившись за перила, и заключает. Теперь уже легче. Ты больше не плачешь, ум кульсум? Нет, я пою. Но ты не поешь, ты рассказываешь. Нет, пою.